«Я их на пляже высадил!» «Кто так шутит, никогда не тронет, а тот, кто тронет, никогда так не шутит!» Девушка рассмеялась и окончательно перелезла через ограду. «Вам остается понять, шучу я или нет!» — крикнул Боча вниз, уже спускающийся по лесенке девушки. Подмигнув ребятам, хахмач быстро спустился за нею. Через минуту взвыл мотор, и Глиссер ушел в море. «Вот боча дает», — с восхищением сказал тот, что был в красной рубахе. «А вообще он гуляет?» — спросил второй. «По-моему, нет», — сказал третий. «У меня была одна приезжая чувиха с подругой, и деньги у меня были тогда. Я встретил бочу и говорю, так и так, бабки у меня есть. Займись подругой моей девушки». «Пожалуйста», — говорит. «Приходим в ресторан. Я заказываю все, что можно». очень наворачивает и хохмит так, что девушки падают. Даже моя стала к нему клеиться. Клянусь. Но обидеться нельзя. «Боча, только поужин ли?» Как он встает и говорит. «До свидания, девушки. Спасибо за компанию, но меня ждет красавица-жена». А у него, в самом деле, красавица-жена, вздохнул тот, что спрашивал. «Не в этом дело», — поправил его краснорубашечник, — он, учти, гуляет в глубоком подполье. Я, видимо, так увлекся жизнью молодых людей, что не заметил, как появился тот, кого я ожидал. «Не согласен принципиально и окончательно», — раздался над моей головой веселый и твердый голос. Я вздрогнул. Это был он в той же тельняшке с короткими рукавами, в черных вельветовых брюках и в парусиновых туфлях швейцарской белизны. Явно было, что они недавно начищены зубным порошком. Он стоял передо мной плотный, коренастый, мускулистые борцовские руки скрещены на груди. Загорелое, готовое к бою плотное лицо, маленькие живые светлые глазки металлический колпачок ручки, прищепленные изнутри на груди тельняшки вспыхивал и отражал солнечный свет. «Присаживайтесь», — сказал я, сейчас закажем кофе, коньяк. Какая же это свобода, сказал он, стремительно присаживаясь за столик, стремительно наклоняясь ко мне и стреляя в меня светлыми пульками глаз. Вы решаете великого человека право на эксперимент, которого ждали тысячелетия. Какая же это свобода, батенька? «Да, лишаю, — сказал я. Человек может экспериментировать над собой. В конце концов, люди его образа мысли могли собраться купить в России или в Европе большой кусок земли, заселить его и проводить в своей среде социальный опыт. Социализм в лаборатории — это батенька Чепухенция! — воскликнул он, взмахнув рукой над столом. тонкой -то драма великого Ленина — Он заранее знал о невероятной тяжести исторического сдвига и все-таки пошел на это. И когда надо будет, еще раз пойдет. Только, знаете, сказал я ему, если можно, без этих словечек, батенька, мини, х -х -х -х, особенно ненавижу. Незамедлительно произнес он, как бы для того, чтобы тут же, не сходя с места, утвердить свои права. Я вспомнил что точно так же в детстве мой сумасшедший дядюшка, бывало, если кто, выходя из комнаты, плотно прикроет дверь, он тут же вскакивал и пробовал ее открыть, знак того, что никто не смеет его запирать, хотя его никто никогда не запирал. Запретить, конечно, я не могу, сказал я мирно, но постарайтесь, если можете. Я сказал, ну, ненарочно, пояснил он, Этим я выразил сомнение в вашей демократичности. Так и скажите, сомневаюсь в вашей демократичности. Зачем мне говорить столько слов, когда я коротко говорю то же самое? <гум> в этом, сказал я, стараясь быть доходчивым, слышится какое-то подлое высокомерие, как будто вы настолько выше собеседника, что он не стоит слов. Угу, сказал он опять. Но, спохватившись, добавила это я не по отношению к нашей беседе, а по отношению к тому, что вы считаете высокомерием.